Глава 48. Примирение посредством перевода. Удалить свидетеля, которого Маргарита считала гораздо более сведущим, нежели он сам признавался, было для нее победой, или лучше сказать, залогом безопасности. Потому что Маргарита, как мы сказали, считала Шико довольно образованным, а своему мужу она могла свободно изменить смысл латинских слов, дополняя их примечаниями, которых не придумают все земные схоластики. Итак, Генрих и его жена имели удовольствие быть наедине. На лице короля было ни тени беспокойства, никакого признака угрозы. Решительно король не знал по-латыни. «Государь», — сказала Маргарита, — «я жду ваших вопросов». «Это письмо очень вас занимает, друг мой. Стоит ли из-за него тревожиться?» «Государь, это потому, что письмо должно было иметь своим следствием важные перемены». «Короли не посылают друг другу послов без важных причин». Э сказал Генрих, — «оставим их и послов, и посольства друг мой». «Что, вы не имеете в виду сделать сегодня вечером что-нибудь вроде бала?» «Имею в виду, государь», — отвечала изумлённая Маргарита. «Но только ничего необыкновенного. Вы знаете, что мы танцуем почти каждый вечер». «А я отправлюсь завтра на охоту, на великую охоту». «А, да, охота будет за волками». «Каждому своё удовольствие, государь. Вы любите охоту, я балы. Вы охотитесь, я танцую». «Да, мой друг», — произнёс Генрих, вздыхая. «И поистине в этом нет ничего дурного». «Конечно, но, ваше величество, сказали это со вздохом». «Выслушайте меня». Маргарита вся превратилась в слух. «Меня беспокоит...» «Что беспокоит вас, государь?» «Молва». «Молва? Ваше Величество беспокоит молва?» «Что же, это очень просто, в особенности, если эта молва может причинить вам большую неприятность». «Мне?» «Да, вам». «Государь, я вас не понимаю». «Вы ничего не слышали», — произнёс Генрих тем же тоном. Маргарита испугалась в самом деле. Она думала, что это новый способ нападения со стороны супруга. «Я самая нелюбопытная из всех женщин, государь», — сказала она, «и не слушаю никогда, что трубят мне на ухо. Впрочем, я так мало обращаю внимание на молву, что даже стараюсь не слышать ее и затыкаю уши». «Так ваш совет пренебрегать этой молвой, этими слухами». «Непременно, государь, и в особенности короли должны презирать их». «Почему короли в особенности?» «Потому что мы участвуем во всех пересудах, и нам будет слишком много забот, если мы станем принимать всё так близко к сердцу». «Чудесно! Я думаю, что вы правы, мой друг, и готов привести интересный пример для приложения вашей философии к жизни». Маргарита подумала, что наступает решительная минута. Она призвала всю свою твёрдость и тоном довольно решительным сказала «Очень приятно, государь». Генрих начал как кающийся, которому приходится признаваться в тяжком грехе. «Вы знаете, как занимает меня участь фассёзы?» «А!» — воскликнула Маргарита, видя, что дело идёт не о ней самой, и, принимая вид победителя, переспросила. «Да, да, маленькой фассёзы вашего друга». «Да», — отвечал Генрих все тем же тоном. «Да, маленькой фассёзы». «Моей фрейлины?» «Вашей фрейлины». Вашей страсти, вашей любви. Ну вот, вы начинаете пересказывать один из тех слухов, которые вы же сейчас осуждали. «Правда, государь», — сказала Маргарита, улыбаясь, — «и я униженно прошу вашего прощения». «Друг мой, вы правы. Молва лжет часто, и нам, королям в особенности, необходимо вывести из этой теоремы аксиому. «Вентросейн Грис. Кажется, я заговорил по-гречески». и Генрих захохотал от души. Маргарита в этом громком смехе и особенно в лукавом взгляде его сопровождавшем прочла насмешку. Беспокойство опять закралось в ее сердце. «Так Фассёза», — сказала она. «Фассёза больна, друг мой, и доктора не понимают ее болезни». «Это странно, государь». «Фасёза, которая, по словам вашего величества, осталась такой же чистой. Фасёза, которая, как я от вас слышала, сопротивлялась бы королю, если бы король говорил ей о своей любви. Фасёза, этот цветок чистоты, этот прозрачный кристалл должна позволить взору науки проникнуть в глубину ее радости и горести». «Увы, теперь не то», — печально произнес Генрих. «Как?» — вскричала королева в порыве той злобы, которую самая снисходительная женщина не пропустит бросить, как дротик, в другую женщину. «Как? Фассёза уже не цветок чистоты!» «Я не сказал этого», — сухо отвечал Генрих. «Сохрани меня, Бог, обвинять кого-нибудь. Я говорю, что дочь моя, Фассёза, впала в болезнь, которую хочет скрыть от своих медиков». «Положим, от медиков, но от вас, ее поверенного, ее отца. Это мне кажется неправильным». «Я знаю не более других, друг мой», — отвечал Генрих с ласковой улыбкой. «Итак, государь», — сказала Маргарита, которая по обороту разговора поняла, что преимущество на ее стороне и что прощения ждут от нее, а не она от кого-нибудь. «Итак, государь, объяснитесь, я не знаю, чего желает ваше величество». «Ну, если вы уж хотите, то я расскажу вам всё». Маргарита сделала движение, показавшее, что она готова всё выслушать. «Надо бы...» — продолжал Генрих. «Но это значит требовать от вас слишком многого, друг мой». «Говорите, государь, говорите». «Надо бы вам навестить дочь мою, Фассёзу». «Мне навестить девушку, которую все называют вашей любовницей, чего вы и сами не отвергаете?» «Тише, тише, друг мой», — сказал король. «Клянусь честью, подобными восклицаниями вы наделаете скандалу, и я не знаю, хорошенько не доставите ли вы этим удовольствия французскому двору, потому что в письме моего брата Шико читал «Quotidi scandalum», то есть для такого неуча, как я, это выходит ежедневно скандал». Маргарита сделала движение. «Для этого не надо знать по-латыни, это почти по-французски», — продолжал Генрих. «Но, государь, к кому могут относиться эти слова?» — спросила Маргарита. «Вот это-то для меня и загадка. Но вы поможете мне, друг мой, вы так хорошо знаете языки». Маргарита покраснела до ушей, тогда как Генрих, опустив голову с рукой распростертой в воздухе, Казалось, искал, кому из его придворных могло относиться к «Вотидье» скандалу. «Хорошо», — сказала королева, — «вы хотите ради нашего примирения принудить меня на унизительный поступок? Во имя этого примирения я буду повиноваться». «Благодарю, друг мой», — сказал Генрих, — «благодарю». «Но какова цель этого посещения?» «Самая простая». — Надо же ее мне знать, если я не могу догадаться. — Вы найдете фассезу среди фрейлин на постели в комнате. Эти женщины, вы знаете, очень любопытные и болтливые, могут довести фассезу до крайности. — Стало быть, она боится чего-нибудь, — вскричала Маргарита с усилившимся гневом и ненавистью. — Она хочет скрыться? — Я не знаю, — сказал Генрих. — Я знаю только, что ей необходимо покинуть комнату фрейлин. «Если она хочет скрыться, так на меня ей нечего рассчитывать. Я могу смотреть сквозь пальцы на некоторые вещи, но никогда не буду соучастницей». И Маргарита ждала, какое действие произведут эти слова. Но Генрих, казалось, совершенно ничего не слышал. Он опустил опять голову и принял ту задумчивую позу, которая поразила Маргариту за минуту перед этим. «Маргота», — говорил он, «маргота кум тюррэнио». «Вот странное соединение двух имен — Маргота кум тур Маргарита опять побагровела. «Клевета, государь!» — воскликнула она. «Вы повторяете клевету!» «Какая клевета?» — произнес Генрих самым спокойным голосом. «Разве вы считаете это клеветой? Это одна фраза из письма моего братца пришла мне на память. «Маргота кум-тур-рэнио конвениунт ин кастеле лорнак». Решительно надо заставить кому-нибудь перевести это письмо. «Оставьте эту игру, государь», — сказала Маргарита, содрогаясь. «И кратко скажите мне, чего вы от меня ждёте?» «Я желаю, чтобы вы отделили Фассёза от прочих фрейлин, и, поместив её в особую комнату, прислали бы ей скромного врача, например, хоть вашего». «О, теперь я вижу, в чём дело», — воскликнула королева. «Фассёза, хвалившаяся своей добродетелью, готовится произвести на свет плод своей любви». «Я не говорю этого, друг мой», — сказал Генрих. «Я не говорю этого. Это вы утверждаете». «И утверждаю справедливо, государь». «Да», — говорила Маргарита. «Исправляйте сами ошибки фассёза. Вы ее сообщник. Это ваше дело. Не невинная, а преступная должна быть наказана». преступное вы мне напоминаете опять это ужасное письмо каким образом давить преступной по латыни нокинс так да нокинс но в письме сказано маргота ккумтур ренио амбонокентес конвениум инкастела номин лоньк боже мой как жаль что мои познания не так богаты как тверда память «Амбо-но-кентес», no повторила про себя Маргарита, сделавшись бледнее, чем ее кружевная манишка. «Он понял, понял все». «Маргота кум туррэнио, амбо какого черта хотел сказать мой братец этим «амбо»?» — немилосердно продолжал Генрих Наварский. «Вентросейн Грис, мой друг, странно, что при ваших познаниях вы до сих пор не объясняли мне значение этой фразы». «Государь, я имела уже честь сказать вам...» «Э, пардио!» — прервал король. «Вот один Туррениус прогуливается под вашими окнами и смотрит по верхам, как будто поджидая вас. Я позову его сюда. Он очень учен может быть, объяснит то, что я хочу знать». «Государь! Государь!» — воскликнула Маргарита, вскакивая с кресла и складывая руки. «Будьте выше всех этих клеветников и сплетников Франции!» «Друг мой, в Наваре люди так же не снисходительны, как и во Франции. Кажется, вы сами сию минуту были очень суровы в отношении бедной фасёзы». «Я? сурова вскричала Маргарита. «Вы забыли. Здесь, однако же, мы должны быть снисходительны, сударыня. Мы видим такую сладкую жизнь. Вы на своих балах, и я на любимой охоте». «Да, да, государь», — сказала Маргарита. Вы правы, будем снисходительны. а я был уверен в вашей доброте, друг мой. Вы хорошо знаете меня, государь. Да. Итак, вы навестите Фассёзу? Да, государь. Отделите её от прочих фрейлин? Да. И никаких сиделок? Врачи скромны по своему положению, сиделки болтливы по привычке и по природе. Правда, государь? И если, по несчастью, слухи справедливы, и бедная девушка была действительно слаба и пала. Генрих поднял глаза к небу. — Что очень возможно, — продолжал он. — Женщина слаба, как говорит Писание. — Что же, государь, я женщина, и умею быть снисходительной и к другим женщинам. — Ах, вы умеете все, мой друг. Вы поистине образец совершенства и... — И? — Позвольте поцеловать ваши руки. — Но знайте, государь, — сказала Маргарита, что я делаю эту жертву из одной любви к вам. «О», — сказал Генрих, — «я знаю вас хорошо, и мой брат Генрих Третий, который наговорил вам так много лестного в своем письме, прибавляет «Фиат санум экземплум статим ад кверес кэртиор эвенет». Этот пример, без сомнения, тот, который вы даете теперь. И Генрих поцеловал холодную руку своей жены. Потом, остановясь на пороге, прибавил «Обласкайте за меня фасёзу и займитесь тем, что вы обещали», — сказал он. «Может быть, я не успею увидеться с вами прежде приезда с охоты, может быть, даже никогда. Эти волки — самые злые животные. Дайте я вас поцелую, друг мой». Он поцеловал почти с нежностью Маргариту и вышел, оставив её в изумлении от всего услышанного.